Глава двадцать третья. Ярослав Ярославич прибыл в Новгород после Троицы. Строго отчитав Юрия у себя на городце, он посетил владыку Далмата и принял благословение. После стоял службу в Софийском соборе, прямой, недоступный в кожухе грецкого алавира, шитым золотым кружевом в сверкающем золотом оплечье, усыпанном дорогими самоцветами. Алавир. Византийская дорогая шелковая ткань. Был князь высок и схож с братом, но весь как бы по суше. Уже голова, мельче черты лица. Голубые глаза на выкате смотрят не грозно, как у Александра, а свирепо, придавая лицу выражение хищной птицы после короткого свидания с новым посадником ярослав объявил что говорить с одними членами боярского совета не будет и потребовал собрать к нему нагородц выборных от всего великого новгорода соцкие уличанские и кончанские старосты старосты иваньского братства братства заморских купцов и других купеческих сообществ старосты ремесленных цехов Представители сотен и ретков, все, кто так или иначе вершил новгородскую политику, ведал его ремеслом и торговлей, съезжались на Городец. Князь, заставив подождать себя, выступил перед собравшимися. Речь его заранее была хорошо продумана. Напомнив о павших на Киголе под раковором он указал, повернувшись к купцам, на замерший торг. И всем старостам Новгорода на плачевное отсутствие мира. Мужи мои и братья, моя и ваша побита, а вы разратились с немцы. В заключение Ярослав прямо указал виновных в постигшей Новгород беде. Великих бояр Ярослава Давыдовича, Михаила Мишинича и воеводу Елферия Сбыславича, требуя изгнать их и лишить вольности. Однако князь не учел многого. Начало его речи не произвело того впечатления, на которое он рассчитывал. Собравшиеся в большинстве сами были на рате и хорошо помнили, что основной удар принял новгородский полк, а Юрий, ставленник Ярослава, бежал с поля боя. И напоминание о павших лишь всколыхнуло старые обиды. Когда же он назвал Жирослава, Михаила и Елферья, поднялся ропот. Названные были в бою, делили со всеми опасности и ратный труд. «Не выдадим Елферья!» Прокатилось по лавкам, где сидели ремесленники и купцы. Вскипевший по обыкновению Ярослав, после привычного тверского раболепства, новгородские вольности и привычка на всякий удар кулака, Отвечать тем же, выводили его из себя. Если бы он только мог, двинул на них полки, но не так-то просто стереть с земли великий Новгород. Увидя, что собрание старост новгородских и купечества, к которым он и обращался, надеясь, что они помогут ему расправиться с неугодными боярами, встало на сторону последних, в ярости прервал собрание, вышел прочь, и приказал седлать коней тотчас к нему отправилась купеческая старшина умерять раздражение князя и просить его вернуться назад с немцами не было настоящего мира и приходилось кланяться ярославу ярослав сперва вообще не принял послов и к нему ходили вторично княже тем гнева отдай а от нас не езди почтительно но твердо просили послы. Князь был необходим Новгороду и знал это. Ничего не ответив послам, он тронулся в путь. Выборные отправились за помощью к архиепископу. Крытый вазок дал мата, с ним отправили Лазаря Моисеевича, Иваньского старосту, вощинников и лучших бояр. Догнал Ярослава на мсте, у бронниц. Битых три часа! уговаривали вятшие люди Новгорода своего князя. Ярослав помягчел, но не поддавался на уговоры. Наконец, владыка Далмат попросил переговорить с князем с глазу на глаз. О чем велась беседа, никто так и не узнал. Но, в конце концов, князь вышел, сумрачный, к посольству и сказал, что он изволит воротиться. Тысицкое уже без споров пришлось дать Ратибору Клуксовичу, рабская преданность которого Ярославу и неразборчивость в средствах вызывали насмешки даже его ближайших приятелей. Пришлось и еще многим поступиться, но ни Жирослава, ни Мишу, ни Елферия князь все же не посмел тронуть. Так был заключен этот мир, Вернее, перемирие, грозившее рухнуть каждую минуту и удерживавшееся лишь общей необходимостью справиться с немцами, перекрывавшими пути ни одному Новгороду, но и всей русской земле. Олекса, узнав о назначении Ратибора Тысицким, побелел и почувствовал, как внутри у него словно опустилось. Но Тимофей, принесший злую весть, Выглядел даже довольным и потирал руки. «Цыгой ты!» — изумился Алекса. «Добро! Так даже лучше!» — отвечал Тимофей. «Теперь и поглядим, чья возьмет. Я вызнал про него такое, что боярин и свету не залюбит. Тебе говорить не стал, да и рано было. А теперь, как он тысяч с кем, самая пора». Так что не горюй, Алекса. Ну, я к ему схожу. Потешу, боярина, восстань не раз. Да и свое дело исправлю. Куны с его получить надоть. Я, давя у Хотена, заемную грамоту Ратиборову выкупил. Хотен третье лето за им ходит. А как Ратибор тысяч с кем стал, и вовсе надежу потерял. Долг — двенадцать гривен а он мне из половины отдал. Тимофей круто собрался, подпоясался все с той уже угрюмой радостью и ушел со двора. Коня возьми! Без надобности! Рэтибор выдерживал Тимофея на сенях часа полтора. Но Тимофей и не торопился. Время от времени он только потирал руки, виновато улыбаясь наглой боярской челяди, и только раза два попросил напомнить о себе. Наконец его позвали. Ратибор куда-то собирался. В роскошном переливчатого шелка зипуне он рассматривал себя в серебряное зеркало и лишь повел глазом, даже не кивнув в ответ на низкий поклон Тимофея. Двое слуг суетились рядом, подавая то коробочку с иноземными притираниями, то хрустальный флакон с ароматной водой, то резной гребень. Один из слуг держал наготове, перекинув через руку золотой узорчатый пояс. Другой обмахивал боярина опахалом из павлиньих перьев. «Говори, смерть, какое дело ко мне? Да не задерживай!» бросил Ратибор, расчесывая гребешком умощенные благовониями усы. Тимофей сдержал усмешку и начал с нарочитой простецой. — Дело мое малое. Купца Алексы, сына Творимирова, я, значит, буду брат-старшой. Так вот, поговорить о брате пришел. — Алексы? Играя перед зеркалом красивыми, нагловатыми глазами, словно бы припоминая, протянул Ратибор. — Это кто это? а сославный заморский купец! Это не егоста на рати конем задавила? Чего ж сам не пришел? Я тебя вроде бы не звал. Меня зовут, когда в долг берут, а когда платить надо, я сам прихожу». Ратибор нетерпеливо поморщился. «Как тебя, Тимофей? Не досуг мне баять» а «Опосле приди, да скажи Алексе своему, пусть чайка приползет. Нужен!» Он тепереча вовсе не придет, боярин. Холодные глаза Ратиборы на миг застыли в удивлении. Он, наконец, взглянул на сутулого, худого, в темном, серовального сукна-зипуне, узкобородого горожанина. Что стоял перед ним вроде бы и униженно, но отнюдь без того жадного блеска в глазах, который появляется у бедняка при виде богатства. «Где-то я его видел!» — с легким беспокойством подумал ратибор Луксович, отдавая зеркало и принимая пояс, угодливо поданный слугой. «Чё ж не придет, а я безножил с раковорской рати!» — деланно усмехнулся новоиспеченный Тысяцкий. «А ли у тебя, боярин, от холопьей тайностев нету?» Ответил Тимофей вопросом на вопрос и впервые посмотрел прямо в глаза боярину тем взглядом, которым смотрит желтоглазая рысь на коршуна. «Ты говори да не заговаривайся, купец!» — повысил голос Ратибор. «Я у тебя взаймы не брал!» «Ан брал!» мне с тебя по хотеновой грамоте получить причитается тут наконец ратибор вспомнил о старом долге и понял почему ему было так неприятно с этим человеком «Заимодавец!» ну подождет а и брал дак за тысяч с кем не пропадет спесиво передернул ратибор плечами оно конечно — Ежели сам Тысицкий не пропадет той порою? — ответил Тимофей по-прежнему, пристально глядя в глаза боярину. — Док я уж лучше теперь и получу. Смутный холодок пробежал по спине Ратибора и тотчас сменился бешенством. Прежде он бы попросту взъярился, накричал, может быть, приказал вытолкать сермяжного хама в зашей, но должность заставляла сдерживать себя. Взмахом руки Ратибор выпроводил слуг и высокомерно бросил гостю. «Ну, чего знаешь, сказывай, ты серебро на Микифоре манускиничи поймал?» — начал Тимофей. «То по князеву слову!» — дослушав оборвал боярин. «По князеву, да. А себе ничего не взял?» князю ты боярин милостыню подал только асколь и чего себе взял и скрыл куда я знаю один и в виде как бешено выкатив наглые глаза ратибор схватился за кинжал тимофей усмехнувшись спокойно добавил убьешь узнают и другие дела твои ведомы мне ратибор и на грамоту исписаны все. — Ты у меня в руках, боярин. А нож оставь, на рате и мы бывали. — Садись! — вдруг приказал Тимофей, стиснув бороду левой рукой, а правую убирая в рукав, и шагнул на Тысяцкого. Рысь прыгнула на птицу. С хищным клёкотом в горле Ратибор отпрянул, и почти свалился на лавку. Тимофей, пригнувшись, остался стоять перед ним. «В чести ты, боярин, знатен и богат, гляди-ка, аравитскими благовониями умощаешься. А коли все тайности твои в раз открыть, не знаю, пожалеет ли тебя Ярослав. Гляди-ка, еще перед нашими огнищенными «Неубыточно, княжой справедливостью покрасуется!» «Твоей головой купить Новгород — дешевая плата!» «Ты, Алексе, брат!» Запинаясь, но яростно выговорил Ратибор. «Дак стала переветника Творемира, сын!» «Сын? Да старшой! С батьком моим и тебе, боярин, пропасти можно!» О том не будем. Олекса того не знает, что мне ведомо. Знаю, кому и вы, клуксовичи, от упору служили. Серебро, что брал у Хатена, сёдни отдашь. Там чего ещё будет, а мне куны терять нестаточно. И алексу брата, не за майболе. Тимофей переждал, глядя по-прежнему в лицо Ретибора искажённая сейчас смесью подлости, самомнения и страха. «Дык как, боярин?» Ратибур сглотнул слюну. «Первое. Я всё же тысячский от князя. Ярославу Новгород моей головой покупать не стать. Он им и без того владеет. А без меня ему тута не обойтится». «То второе». Видя, что Тимофей молчит, и оттого смелее больше, Ратибор продолжал. «А переведничал ли Алекса? Нет, на то у меня послухи есть. Представлю и не докажешь, что твой Алекса тому не виноват. Любой судья тогда ему не поверит, а я, я князю-слуга верный». «Судьи бы, может, Алексе и не поверили», — возразил Тимофей. А мир поверит. Слуга княжой Юрий Немцам вдал плечи. Со страху ли? Аль уговор имел с ворогом? Бог весь. И ты не с ним ли бежал? А переветник алекса На рате под раковаром Честно кровь пролил За святую Софию И за весь великий Новгород. Мне уличан недолго собрать Купецких старост, Да я и навече скажу, не срабею, боярин. Славно Олексу не отдаст. Каждый из нас грешен. И ты грешен, и я. Праведников мало среди нас. Господь Бог тако сотворил. Пущай он о том опечалует И Олекса не лучше других. И поодинке ты, Каждого из нас сильнее, боярин. А только все вместе мы... «Народ! Ты баешь, князь тебя простит? Пущай! А народ простит ли?» «Попомни, мирошкиничий Ратибор! Тоже весь город подмяли было под себя. А чем кончили? Хоромишек и тех не осталось!» «А до того! До того!» — вдруг захлебнулся яростью Ратибор Клуксович. «Сотру!» Там опущай! Пущай, разоряют!» Но Тимофей уже опять опустил глаза и стал худым, старым, бедно одетым городским менялой. «Дак прикажи выдать куны! С лихвой там, а тринадесят гривен с тебя, боярин, мне причитается!» Ратибор передохнул и вдруг честно признался. «Нету теперь у меня столько!» «Десять и три после. Шесть. Восемь. И не торгуйся, боярин. Сам дашь, а ли ключника позовешь?» И Тимофей добавил совсем тихо. «А что грозишь?» — промолчу пока. «Но и ты знай, что мы к часу укусить заможем». «И про Алексу помни». «Нужны вы мне оба!» — в последний раз взорвался, уже сдаваясь Ратибор. «Нужны ли нет? А уговор?» Так заключено было и это перемирие, подобное только что состоявшемуся между князем Ярославом и Новгородом. В отличие от первого, правда, мало кому известное, но зато точно так же готовое нарушиться в любую минуту.